Значение потех Воинские потехи занимали Петра до 24 -го года его жизни среди частых попоек с кампанией и поездок в Александровскую Слободу, в переславль и Архангельск. С летами игра незаметно теряла характер детской забавы и становилась серьезным делом. Это потому, что и в детстве она была –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 в одну зиму, построенного на реке Воронеже под непосредственным руководством Петра, запасшегося необходимыми для того знаниями на Переиславской верфи и с помощью мастеров, там же им выученных.